351 июль 12 -е. Вот говорится об отрешении от мира земного. Разве нужно отречься от тела? Но ведь тело — храм духа. Или от чувств, но чувства щупальца сознания. Или от красот природы, но ими питается огненный змей солнечного сплетения. И как отрекаться от того мира, в который посылается человек для его постижения? Посмотрите на звездное небо, ведь это тоже мир материальный, мир плоти. Нельзя отрекаться от того, что является разрезом беспредельности и физической формой выражения духа. Если не есть, тело умрет. Нельзя отречься от пищи или одежды, или дома, все это надо. Но есть нечто, чего не нужно человеку на известной ступени его эволюции. Это нечто, есть его самость, его маленький личный мир иллюзий и заблуждений, его малое «я», отделяющий его и изолирующий его от величия беспредельного мира и мешающему из-за его малого «я» увидеть бытие мира в его сверхличном космическом аспекте. Все, что есть, все надо. Все необходимо за исключением малого личного «я». Обыватель, заключенный в железном круге своей личности, есть явление антикосмическое, исключающее себя из мироздания. История стирает своих скрижалей мир обывательского существования. Обывательскими интересами люди жили всегда. И следа не осталось ни от имени их, ни от мыслей их, Нет домов их, нет одежды их, нет имения их. Все пожрано было циклами времени. Но природа продолжает жить, и звезды сиять, и дух ткать бесконечную нить жизни. Погружаясь в личный мирок, человек придает себе смерти. его смертно все, что связано с личностью и ее интересами. Всегда единое учение под разными формами своего выражения, каковы бы они ни были, устремляло людей и хотело поднять людей из замкнутого круга малой личной земной жизни к мирам высшим, в область духа, в сферы неприходящего бытия мира. Оторвать от куриной действительности стремится всякое истинное учение. Оторвать и поднять» когда разрушена ограда самости, мир личный, вливаясь в мир космический, сливается с ним и становится миром сверхличным или миром духа, не утрачивая своей индивидуальности как центра сознания, ибо сознание переносится выше и уже не обнимает собою элементы, подлежащие смерти и разрушению. Если, будучи красивым и здоровым, Всю цель и смысл жизни вложить в эти явления, то, каково же будет горе при их утрате, ибо обречены на смерть и красота тела, его здоровье. Только перенося сознание в неприходящие ценности духа можно избежать и смерти, и разложения. потому не отрешение, но вмещение и понимание значения истинных сокровищ. В скобках «Видел во сне два письма. Одно все мне, другое только наполовину. От матери. Сон подтвердился. Письмо получил действительно. И от матери».